Глава шестьдесят седьмая. Я распахнула глаза и испуганно огляделась. Который час? Неужели я умудрилась уснуть под крылышком у мужа? «Дорогая, что случилось?» — раздался сонный голос Леона, и я повернулась к нему. «Ты чем-то напугана?» Герцог лежал рядом и выглядел обычным мужчиной, правда, очень привлекательным. Его золотистые глаза, опушённые длинными тёмными ресницами, смотрели на меня, лаская каждый сантиметр кожи. Их звериное очарование в этот момент исчезло, уступив место глубокой нежности. «Я должна была накормить тебя вкуснейшим завтраком!» — воскликнула я. «Уверена, что ты ел невкусную еду. Разве кто-то, кроме меня, позаботится о тебе?» «Ты знаешь, оказывается, в Вертунге готовят твой борщ!» — вдруг сказал Леон, и я удивлённо взглянула на него. «Не может такого быть». «Да. А ещё я познакомился с одним чудесным парнем, Ликартом Ладамолиусом, который передал тебе...» «Сейчас». Он задумчиво уставился в потолок, вспоминая, а потом сказал, «Не уверен, что произнесу правильно, но всё же...» «Передайте несравненный Рианон, что её блюдо выше всяких похвал. Ни одному кабаку, Мардональсу и другим фастлудам никогда не сравнится с ней». По-моему, я произнёс эти хирговы названия правильно. «Ты точно уверен, что он произнёс эти слова? Макдональдс и фастфуд?» У меня так застучало сердце, что в ушах зашумела кровь. «Может, тебе показалось?» «Нет, не показалось», — рассмеялся Леон и поцеловал меня. Он именно так и сказал. И добавил, что это гранды мархарадской кухни. Опытная хозяйка их знает. «Неужели в этом мире есть ещё кто-то, похожий на меня?» занесённой судьбой или высшими силами в другую реальность. От такого предположения я даже занервничала, не в силах сдержать эмоции. Господи, как же хочется увидеть кого-то из своего времени! Может, этот человек тоже ехал со мной в одной маршрутке? Я воспряла духом, ведь теперь нас двое. А может, больше? От этой мысли меня бросило в жар. Невероятно, это чудо! Я дёрнула за шнурок, вызывая горничную, и надела халат. Из головы не выходил этот парень из вертунга. «Да кто же ты такой, мой дорогой, родной человек, Ликард Ладамолеус?» «Нам нужно что-то поесть. Может, сделаем это в спальне?» — предложила я, стараясь скрыть своё возбуждение. Это могло бы вызвать какие-нибудь подозрения мужа, а они сейчас мне были ни к чему. «Я не против», — Леон заложил руки за голову и наблюдал за мной с лёгким прищуром. «Дорогая, я хочу от тебя сына». Я вспыхнула, ведь его слова задели меня за живое, и прошептала: "А если это будет девочка?" "Во-первых, девочка с вашим характером это уже счастье. А во-вторых, мы ведь не остановимся на одном младенце". Муж широко улыбнулся. "Может, трое? Четверо?" "Хватит", шутливо взмолилась я. "Такими темпами мы не остановимся и на десятке". В дверь постучали, и в комнату заглянула Берта. Чего желаете, Ридганда? Её взгляд метнулся в сторону кровати, и в глазах девушки заиграли весёлые искорки. Принеси нам что-нибудь перекусить, попросила я. И бутылочку вина. Девушка умчалась, а муж насмешливо поинтересовался: "Вино до обеда? Сегодня можно". Я снова прилегла рядом с ним и грустно произнесла: "Я опять не поехала в таверну. А мне ужасно хочется увидеть своих женщин и справиться о здоровье госпожи Розмари". «Мы можем поехать туда сегодня вместе?» Леон прижал меня к себе и погладил по спине. «Я с удовольствием составлю тебе компанию, потому что мне не хочется отпускать тебя ни на один миг. Я ужасно соскучился». «Это было бы чудесно. Моё настроение становилось лучше с каждой минутой. Благодарю тебя». «Я бы предпочёл получить другую благодарность», — хитро усмехнулся муж. «Как ты на это смотришь?» Но как бы я на это ни смотрела, с благодарностью пришлось повременить. Берта принесла поднос с едой, и я с изумлением обнаружила на нём румяные хачапури и воздушный омлет, а чай был выше всех похвал. Дуглас оказался очень талантливым учеником. После плотного позднего завтрака герцог собрался навестить Клари, и я вызвалась пойти с ним. Он не отказал мне, и вскоре мы уже шли по коридорам замка, держась за руки и периодически целуясь, если рядом не было слуг. Такой счастливой я себя давно не чувствовала. Мне казалось, что ко мне вернулась вторая молодость. Нет, она-то, конечно, вернулась, но телом. А душа всё-таки оставалась взрослой. Сейчас моя душа распускалась подобно цветку, и я уже сама не верила, что мне когда-то было почти 40 лет. Кларе находился в той же комнате и выглядел немного лучше, чем в нашу первую встречу. Исхудавшее лицо делало парня похожим на мальчишку, а копна непокорных волос лишь усиливала это ощущение. Ридган. Он резко встал с кровати, когда мы вошли в комнату, и слегка покачнулся. «Мне ещё обмороков не хватало», — проворчал Леон и указал ему на кровать. «Сядьте». Кларе послушно опустился на своё место и метнул на меня умоляющий взгляд. Я улыбнулась ему, давая понять, что всё в порядке. «Я не стану перетряхивать ваше грязное бельё, молодой человек», — холодно произнёс Леон. «Поэтому буду краток». Сейчас вы пойдёте с нами и сделаете предложение моей сестре. А после того, как ваше здоровье восстановится, возвращайтесь на службу в офицерском чине. Ридган!» Кларе чуть не плакала от радости. «Я буду служить вам верой и правдой, клянусь!» А по-другому и быть не может. Герцог развернулся и пошёл к двери. «Иначе вы ощутите на своей шкуре всю силу моего гнева!» Я быстро украдкой пожала парню руки и прошептала. «Поздравля!» Когда мы вошли в комнату Эллы, она ела бульон, сидя в кровати. Увидев герцога, девушка побледнела и, отставив тарелку, опустила голову. «Ну, здравствуй, Элла». Леон подошёл к ней и приподнял её голову, держа за подбородок двумя пальцами. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, благодарю вас», — прошептала она, пряча глаза. Но потом вдруг схватила его за руку и принялась покрывать ее горячими поцелуями. «Я прошу вас, умоляю, не причиняйте зла Клари. Я люблю его, люблю больше всего на свете. Иначе я умру, вы слышите? Я просто умру!» «Никто не умрёт. Ни вы, ни ваш разлюбезный Клари. Герцог убрал руку и громко сказал «Клари, войдите». Дверь открылась, и молодой человек, стесняясь, вошёл в спальню Эллы. Их взгляды встретились, и это было так чувственно и волнующе, что я еле сдержала слёзы. клари выдохнула Элла, прижимая руки к груди. «О, Кларе!» «Каков скромник!» — хмуро буркнул Леон, наблюдая за этой сценой. «Лучше бы он скромничал в другом месте. Например, когда оказался под юбкой моей сестры». Я еле сдерживала смех и тоже была удостоена хмурого взгляда. «Ритганда, я имею честь...» Он встал на одно колено перед девушкой и замялся. «Я имею честь...» «О, боги!» — раздражённо воскликнул герцог и вдруг извлёк из кармана колечко с рубином. «Держи, жених!» Кларе широко улыбнулся и, взяв кольцо, бодро продолжил. «Имею честь просить вашей руки, Риэлла. Вы станете моей женой?» «Да, да, да!» — всхлипнула девушка и зарыдала, когда он надел ей на пальчик кольцо. «Я согласна». «Значит, Леон подготовил кольцо, зная, что у парня его точно нет?» «Нет, но это поступок». Пусть герцог ещё злился и держался холодно, но он уже простил их. «Нет, я не в силах на это смотреть», — проворчал муж и потащил меня прочь. «У меня начинается изжога. Давайте лучше вашу обещанную благодарность, герцогиня. Это куда лучше».